Глава 11. В которой повторяются приключения первого путешествия. Отплытие наше из Кадиса первоначально было назначено на 6 октября. Но после предсказаний Мавра господин Так стал торопиться с приготовлениями, что 25 сентября 1493 года мы уже снялись якорей. В состав нашей флотилии входило одно крупное адмиральское судно «Мария Галанта» или и м а р г е л а н т а как его называли матросы, четыре грузовых корабля меньших размеров и двенадцать малых карак. Командирами наших лучших кораблей были назначены Алонсо Мендель, Алонсо Перес Ролдон, Бартоломео Перес и Перес Ниньо. Много разного народа толпилось на палубах наших кораблей в момент отплытия, а еще больше остававшихся провожало счастливцев с завистливыми взглядами. Кроме матросов, солдат-пехотинцев и кавалеристов, ремесленников и земледельцев, с нами отправлялась целая толпа искателей приключений, ищущих в новом свете наживы и развлечения. Из людей же, воодушевленных более высокими целями, я могу назвать Диего Колона, явившегося в Испанию разделить трудности путешествия со своим славным братом, сеньора Хуана де Лакосу, космографа, отца Антонио де Марачену, известного своими трудами по изучению и описанию Земли, и сивильского врача доктора Чанку. Я имею возможность перечислять их, так как эти люди плывут с нами на флагманском судне. Что же творится на других кораблях, я не берусь описать. Я знаю только, что вся наша флотилия нагружена лошадьми, домашним скотом, птицей, земледельческими орудиями, семенами, плодовыми деревьями, саженцами и запасом различных товаров для обмена с индейцами. Нашего доброго Аутака Не было с нами. Принц Хуан оставил его своим пажем до нашего возвращения в Европу. В ночь перед отплытием, когда уже всем командам было приказано не сходить с кораблей, нас окликнули с небольшой галеры и потребовали спустить трап. Так как все люди экипажа должны были находиться уже по местам, часовые отказались выполнить требования. Адмирал, вышедший на шум, повелел принять вновь прибывших, и через минуту вся палуба заполнилась блеском и звоном оружия. Красное пламя факелов дрожало на латах и шлемах с перьями. Я захотел поближе разглядеть начальника отряда, ради которого мой строгий господин нарушил свое приказание. Мне указали на молодого человека, почти юношу, с красивым бледным лицом и живыми черными глазами, Он стоял, опираясь на длинный, не по росту меч, и следил за тем, как размещали людей его отряда. Это был дон Алонсо де Ахеда, дальний родственник короля, назначенный впоследствии капитаном одной из наших карак. Небольшое желтое облачко бежало по горизонту, приближаясь к кораблю. Внезапно сорвался сильный ветер. Он поднял целую тучу мелких брызг, и, если бы мы не находились в море, я готов был бы поклясться, что это пыль, поднимаемая жарким Сирокко летом на дорогах. Примечание. Сирокко — жаркий ветер. В Италии, в Сицилии. Конец примечания. Опытные моряки с опаской поглядывали по сторонам. Было похоже на то, что приближается буря. Мы только что благополучно миновали Саргасово море, обойдя его с юга. Ветер все время дул попутный, и наша ф л о т и л и и нисколько не п о с т р а д а л о в пути. Паруса и снасти имели такой же свежий вид, как и в день отплытия, поэтому командиры успокаивали неопытных, убеждая их, что наше суда в с о с т о я н и и перенести какую угодно бурю. Был канун святого с е м и о н а И отец Антоний де Марачена предложил отслужить молебен этому святому, чтобы он отвратил от нас беду. Но еще не наступил вечер, когда шквал налетел с такой силой, что Мария Галанте врезалась в бок Кордеры и сбила ей форштевень. Буря была сильная, но не длительная. Она продолжалась всего четыре часа. Готовясь к ней, адмирал расположил нашу флотилию таким образом, чтобы мелкие суда находились посередине четырехугольника, образованного крупными судами, но силою ветра всю флотилию разбросало в разные стороны. Монах вторично предложил вознести молитву Всевышнему о нашем спасении, но у него бурей вырвало требник из рук». И с такой силой бросила в лицо офицеру, стоявшему напротив, что застежками ему сильно о ц а р а п а л а кожу. Это было что-то невообразимое. В прошлое наше плавание под Азорскими островами нас застигла буря, но тогда среди нашей команды, кроме меня, Дарничу не было ни одного неопытного новичка. Сейчас же эти несчастные подняли такой крик, что и страшно было слушать. Если добавить к этому реву мычание ржание перепуганного скота находившегося в трюме треск дерева и х л о п а н а и е парусов, станет понятно, как трудно было матросам следить за словами команды. только крестьяне, которых оторвали от их родных, сбившись кучкой на одном борту безропотно ожидали неминуемой гибели, так как эти люди Мало ценят свою трудную и горькую жизнь. Небо было обложено тучами, и ночь спустилась внезапно. Факелы с шипением гасли, ежеминутно заливаемые волнами. Стекла фонаря были разбиты. Вдруг адмирал с громким восклицанием указал на верхушку мачты. Над ней, прорезая окружающую тьму, висели два огня, имеющие форму опрокинутой чаши. «Это огни святого Эльма!» — сказал адмирал. «Ободритесь, друзья мои, ибо мы спасены!» Примечание. Огни святого Эльма — огоньки, образующиеся от скоплений электричества. Среди моряков было распространено суеверие, будто огни святого Эльма успокаивают бурю. Конец примечания. Действительно, почти тотчас же шквал стал стихать. Волны постепенно улеглись, и поверхность моря сделалась гладкой, как стекло. Но еще много часов мы потратили на то, чтобы исправить повреждения, нанесенные нам бурей. Снасти были спутаны и порваны, деревянные части изломаны, многие из корак дали течь. Но солнце сияло так приветливо, океан о т с в е ч и в а л такой нежной голубизной, что наши плотники и конопатчики с радостью принялись за работу. Покинув остров Ферро, мы уже двадцать дней находились в открытом океане. Путь от Кадиса до Гомеры мы совершили в семь дней, а в первое путешествие на такое же расстояние мы затратили втрое больше времени. Только наш тяжелый адмиральский корабль несколько задерживал быстрый и легкий ход флотилий. 5 октября мы уже пристали к Гомере. Поразительно, до чего силен торговый гений человека. Там, где год назад мы видели только грубо сколоченные дощатые сваи, сейчас выселись красивые дома торговцев и судовладельцев. Канарские острова уже сделали средоточием большой торговли, и здешние купцы имеют своих агентов во всех приморских странах Европы. Мы запасли здесь водой и топливом и заполнили свободные места в наших трюмах новым грузом живой птицы, скота, семян и деревьев. За островом Ферро простирался беспредельный океан, который так пугал и манил новичков. Адмирал взял курс на Испаньолу. Но точного м е с т а р а с п о л о ж е н и я ее никто не знал, потому что изо всех побывавших на островах только один Алонсо Пинсон составил карту путешествия и теперь унес с собой эту тайну в могилу. Адмирал надеется прежде испаньолы достичь золотоносных островов, лежащих на юг от н е ё а также и острова Амазонок, на которые нам не удалось попасть из-за гибели Санта-Марии. и з м е н е н и е курса и сорвавшаяся внезапно буря несколько затянули наше плавание, и мы начали испытывать недостаток в пресной воде. Людям, отправившимся в первый раз в море, это показалось большим лишением, и адмиралу пришлось тратить свое красноречие, чтобы... поддержать слабых духом. Мне очень понравился поступок дона Алонсо де Ахеды. Получив небольшое количество воды для своих людей, он приказал разделить ее между солдатами, а сам отказался от своей доли. Он показал себя более благоразумным, чем Александр Македонский, выливший воду в песок. Я наблюдал этого человека также во время бури. Как оказалось, он всю свою недолгую жизнь провел на коне и никогда не видел моря. Но он не хватался за снасти и за руки проходящих матросов, как это делали другие. Он, как заправский моряк, широко расставляя ноги, придавал устойчивость своему телу, и только на лице его появлялось упрямое и злое выражение, как будто... Не океан, а его злейший враг находился сейчас перед ним. В субботу, 2 ноября, адмирал приказал командирам всех кораблей сравнить свои вычисления пройденного пути. с е н ь о р Марио обратил мое внимание на то, какими различными способами пользовались для этого капитану. Пересу Ниньо, например, было достаточно плюнуть за борт, и его опытный глаз тотчас же подсказывал ему нужные сведения. Господин же, бросив за борт щепочку, основывает свои вычисления на прохождении ее мимо корабля, причем пользуется песочными часами. На Кордере имеются водяные часы, а на Ниньи жгут светильник, и по убывающему маслу определяют время. Самые быстроходные корабли при благоприятном боковом ветре редко проходят свыше четырех итальянских миль в час, что составляет одну лигу. Но в наших вычислениях всегда возможны небольшие расхождения. Поэтому после сличения сведений оказалось, что по данным Кордеры мы прошли 800 лиг, согласно сведениям г а л ь е х и 790, вычисления же м а р г е л а н т ы показали 810 лик. Я не думаю, что сейчас адмирал или кто-нибудь из капитанов сознательно преуменьшает или преувеличивает пройденное расстояние. Но как бы то ни было, господин оповестил, что в самое ближайшее время мы достигнем земли. На следующий день опытный глаз адмирала по изменению цвета воды определил, что мы приближаемся к суше, и было отдано распоряжение убрать паруса. Я не могу не подивиться умению господина делать богатое обобщение на основании самых ничтожных данных. Отец Антонио де Марачена и сеньор Хуан де Лакоса гораздо более сведущие космографы, чем адмирал, а капитаны Гальехи, Кардеры и Нини гораздо более опытные моряки, Но тогда, как их знания лежат иной раз под спудом, адмирал свои знания и еще более свои предвидения умеет обращать себе на пользу. с е н ь о р Марио д о Компанило говорит, что когда религиозные размышления не увлекают господина в высшие сферы, логика его ума поражает своей ясностью и н е п р и л о ж н о с т ь ю Утром мы действительно увидели перед собой прекрасный остров, какие уже сотнями встречались нам в наше первое плавание. Вокруг него чернело, краснело и зеленело множество других островов, и люди нашей команды выказывали такое же восхищение, как и мы, достигнув в свое время берегов благодатного Сан-Сальвадора.